— Стало быть, Лунин Николай Андреевич, — поинтересовался полковник, — ни Фрол, ни Куров его явно не интересовали. — Да, — Килиус быстро взглянул на китайца, но тот, по-прежнему улыбаясь, смотрел уже не на него, а на Тхар. — Вы это, ну, задержанный гражданин Лунину в связи, — щекастый не счел необходимым договаривать, — подумав, он добавил, — а также за нахождение в этом... «Ну, видя!» «На нас бандиты напали, не выдержал Николай!» Полковник ничуть не удивился. а, -а Ну! Разбойное нападение — это...» Он повернулся к китайцу. Тот, стал серьезным, быстро достал рацию, начал что-то быстро говорить на непонятном языке. Кирюс уловил лишь собственную фамилию и слово «головинское». Затем китайц сплетал рацию и вновь усмехнулся. «С вами это...» «Проведет беседу капитан Цебеков», — закончил полковник и удовлетворенно вздохнул, сочтя свою миссию выполненной. Китаец, который оказался еще и капитаном Цебековым, поманил Николая в сторону. «Здравствуй, Лунин!» — по-русски Цебеков говорил чисто, без малейшего акцента. «Нашел я тебя! Еще вчера нашел! Хотел пристрелить, а мне сказали, нельзя!» Кирюс молчал, наблюдая, как Фрол и один из милиционеров отнесли куру к машине. После чего Тхар принялся что-то втолковать полковнику. кивает то на девушку, то на него. — Не молчи, Лунин, — покачал головой китайс Обижусь. Ты и так меня обидел. Ушел тогда ночью. А ведь я тебя искал. Зачем на кладбище ходил? Скантор искал. Зачем тебе Скантор? Кто напал на тебя? Варды Волкова? Николай молчал, но китайц, похоже, и не ждал ответа. «А я еще не понимал, зачем с тобой возиться, Лунин? Думал, ты обычный дурак, который решил умереть за вашу демократию. А ты, оказывается, колдун!» Это было единственным, что по-настоящему удивило. Николай вдруг почувствовал смутную надежду. «Если этот убийца считает его колдуном, то, может, заодно и боится?» «Не молчи, не молчи, Лунин!» Китаец ссокнул языком. «Ты хитрый колдун! Ты знаешь, что варды боятся только ети!» «Откуда твой Йети, Лунин?» Сообразить оказалось несложно. Варды — те, кого Фрол называл, называет яртами, а Йети — сам Тхар. «Ты приручил его. Знаешь слово? У нас таких боятся. А почему ты усупил свою Варду? Боишься, что я про, по, проговорю с нею? Ты ошибся, колдун. Я тоже умею разговаривать с Варда». вещь явно нашла о Коре и никого не выдержал. «Что вам от меня надо?» Капитан ухмыльнулся. «Это тебе скажут. А сейчас я хочу поговорить с твоей варда. Она не станет запираться. И учти, Лунин, мигнешь своему Йети, первая пуля тебе». Это тоже было понятнее. Убийца боялся Фрола. Но что значит его слова о коре? Ведь девушка мертва. Китайец подошел к милиционерам и отдал какой-то приказ. Тело девушки отнесли в сторону и положили на растерянный плащ. Затем все, кроме капитана Илунина, отошли. «Может, разбудишь ее сам?» — поинтересовался Цебеков, дотрагиваясь носком ботинка до серой щеки коры. «Ставьте ее в покое!» — не выдержал Николай. «Ай-яй-яй, Илунин! Не хочешь помочь?» Китайц вновь цокнул языком и, подняв руки ладонями вперед, принялся бормотать. Слова были совершенно непонятны, Но внезапно Кириллс ощутил холод, такой неожиданный в этот теплый день. Он хотел броситься на китайца, остановить его, но что-то приковало его к месту, мешая двигаться. Цебеков бормотал долго, затем резко гортана выкрикнул. Мертвые губы коры вздрогнули, глаза медленно стали открываться. — Я здесь! — прохлепела она. — Я пришла! — Кто твой господин? — китайец искрестно поглядел на Лунина. Я свободна. Келюс не в силах смотреть, закрыл лицо ладонями. Этого не могло быть. Это невозможно. Но это было. Вспомнили слова Дхара. Кура придет в себя. Тогда он не понимал. Тогда почему ты не ушла? Что тебя держит Разве тебя не ждут у реки? Волков. Серое лицо девушки исказалось гримасы. Отпусти меня ты, если сможешь. Китаец покачал головой. — Я не знаю заклятия. Пусть тот, кто освободил тебя, снимет его сам. — Скажи, Волков на кладбище? Девушка не отвечала. И Цебеков легко щелкнул пальцами Не молчи. Ты знаешь, что я могу сделать? — Отвечай. — Его нет. Там были его бандиты и какой-то человек. Они называют его полковником. фраучи понял Келюс, но промолчал. — Скантер у Волкова? — Не знаю, — девушка застонала, — я хотела отдохнуть. Мне очень больно. Убей меня или отпусти. Китаец повернулся к Лунину. — Ты плохо заботишься о своей подруге Лунин. Дам тебе совет. Скорее читай заклятие светлого часа, иначе скоро от нее останется обгорелый скелет. Николай ничего не понял, но догадался о главном. Китаец может сделать так, чтобы девушка жила как бы он этого не называл. «Оживи ее сам!» — проговорил он как можно увереннее. «Ты же взялся за это!» «Оживить варда?» — удивился тот. «О чем ты, Лунин? Она мертвая! Я лишь поговорил с нею! Если хочешь, чтобы она встала, сделай то, что я тебе сказал! И спеши! Скоро будет поздно!» Лунин быстро вспомнил их странный разговор. заклятия светлого часа! Внезапно вспомнился утренний разговор с беспутным миком «Я — гуру белой силы! Гудин резко выдохнул великий маг попюс учит что читать заклятие обязан тот кто говорит говорил сварда ты хочешь спорить с папюсом с кем на смуглом лице капитана выразилось изумление это что европейские суеверия ладно не будем сердить вашего бога попюса пожал плечами он вновь поднял руки над телом девушки однако теперь он шептал тихо одними губами время от времени вводя руками по воздуху. И тут Кирюс увидел, как мертвенная серость постепенно исчезает с лица коры, грудь начинает приподниматься в такт дыханию, губы медленно разовеют. Наконец, веки девушки задрожали. Буди ее сам», — велел Цебеков. «Я жду тебя в машине. Поспеши». Фролл, между тем, стоял в окружении нескольких милиционеров, в самых ярких красках живописуя нападение шайки грабителей. В его интерпретации бандиты Волкова напали не на них с Келлюсом, а на каких-то других, еще более страшных, разбойников, которые и встретили их огнем. К месту пришлась позаимствована из газет мощная формулировка «разборка между мафиозными структурами». Себя же Илониан Тхар смело поставил между двух огней и теперь заклинал синий мундир защитить честь и достоинство мирных граждан. Его сочувственно кивали, после чего осведомились о приметах злодеев. Фро задумался, инстинктивно чувствуя, что лично говорить нельзя. «А чего там решился он?» «Пишите, гражданин полковник!» «Те, которые из кладбища, чистые эсэсовцы, елы, куртки черные, автоматы маленькие». система УЗИ поинтересовался лейтенант, сочинявший протокол. Полковник, внимательно наблюдавший за этой процедурой, выразительно взглянул на подчиненного, и тут проглотил язык. «Не-а», покачал Гавайдхар, — «УЗИ я знаю. Наверное, наши, новые» но ну, а других, которые с пустыря, я и не рассмотрел. Странные они елы. Не иначе чечены. Лица кавказской национальности авторитетно поправ полковник, обращаясь к лейтенанту. Тот покорно кивнул. «Девушку мы у кладбища подобрали», — закончил фрол «От бандюк убежала. У нее елы этот самый... Шок!» Тхар был доволен, вспомнив нужное слово. «Так у нее же пульса нет!» Снова влез лейтенант, но полковник тут же усмирил его взглядом. Тхар окончательно убедился, что все это комедия, никому не протокол, ни он сам, ни кора не нужны. Его не только не обыскали, но даже не потребовали документов. Может, это вообще не милиция? «Ну, это...» — шумно вздохнул полковник. «От имени, так сказать, выражаю сочувствие. Девушку доставим в больницу, а сюда завтра-послезавтра пришлем этот наряд» гражданин полковник я видел еллы куда эти бандюги побежали давайте я вас проведу тут рядом в раз накроем в раз в его карету полковник раскрыл рот подумал и важно произнес это возможности не имеем у нас бензин лимитирован рядом не слышно возник китайец кивнул щекастом и отвелха в сторону полковник и не думал возражать китайец он же капитан ЦБ, был тут явно не пешкой К удивлению, Тхара китаец не только, как только они остались вдвоем, вдруг быстро рывком поклонился, произнеся фразу на каком-то странном языке. Фрол, уже готовый возмутиться, внезапно сообразил, что язык этот похож на тхарский. Понять во всяком случае было можно. «Повтори», — велел он по-тхарски. Китаец повиновался. «Я не делал зла большому человеку», — понял Фрол. «Пусть большой человек не делает мне зла». «Слышь ты!» — взявился Дхар, переходя на русский. — Ты это, ел и брось! — Кто француза? — Лунина под БМПшку пихнул. — А того парня? — Думаешь, я не видел? — В этом виноват тот, кто послал меня. — Цебеков тоже заговорил по-русски. — Не вини меня, большой человек. Мне могут приказать, и я убью даже бодхиста... бодхисатву. Я заклят. Фрол не имел точного представления о бодхисатве но осознал, что убивать его или ее дело совсем последнее. «Чего за клят? Дурый старик Хатабыч, елый! Не будь здесь ментов, я бы тебе показал! Куда, Николая, повезешь?» Но китаец, не сказав больше ни слова, вновь поклонился странным быстрым поклоном и отошел к машине. Килюс, сопровождаемый двумя милиционерами, был уже там. «Бывай, осетин!» — подмигнул он Фролов. «Нашим все расскажи!» Дхар угрюмо кивнул, не будучи уверен, что его самого отпустят. «Там Кора, добавил Лунин, уже садясь в луноход. Они хотят забрать его в больницу!» Фроу снова кивнул. Дверца захлопнулась, и луноход тут же тронулся с места. Дхар секунду постоял, а затем направился туда, где в окружении нескольких синих лежала девушка. Она была в сознании, но не могла встать и тихо стонала. Милиционеры, двое молоденьких сержантов и лейтенант нерешительно обсуждали, «Вызывать ли скорую или самим отвезти девушку в клинику?» «Отойдите!» Недружелюбно бросил Тхар и присел рядом с корой. «Вы врач?» Поинтересовался лейтенант, но послушно отошел. Фролл, протянув руки над головой девушки, начал читать выученные в детстве заклинания. Тхар не был уверен, помогут ли они, но читал услышанные от дедов слова вновь и вновь, пока кора не произнесла слухим вздохом. «Спасибо! Мне лучше!» «Где Николай?» Милиционеры, убедившись, что можно обойтись без коры, с видимым облегчением ретировались. Полковник велел Фролу на завтра зайти в райотдел, но Тхар понял, что о приглашении можно забыть. Вся комедия затевалась только ради Килиуса. Остальные щекастого не интересовали. Вскоре кора и Тхар остались одни. Девушке стало легче, и она смогла понемногу двигаться, благо автобусная остановка была рядом. «Я хотел остаться там». Негромко, с трудом выговаривая каждое слово, заговорила она. «Мне нельзя было сегодня вставать, но полковник и те, черные, они ждали вас. Они почему-то знали, что Николай сегодня придет сюда». Тхар кивнул. Его подозрения подтверждались. Воля Лунина не была полностью свободна. «Ты, Кора, вот что. Не разговаривай пока. Уедем отсюда, елы, да поскорее». Пока они добирались до большого здания на набережной, Дхар успел рассказать Коре события последних дней. Девушка слушала внимательно, но вопросов не задавала. О том, что было с ней самой, она не сказала больше ни слова. У подъезда, где жил Килюс, Фролл с удивлением заметил знакомую фигуру. Кузен Мик сидел на лавочке и с отрешенным видом курил сигарету. «Дядю Майкла взяли», — сообщил он, увидев Фрола. «Здрасте». Последняя относилась уже к Коре милицию? За что?» В первое мгновение Тхару почему-то предсталось, что Корфа задержали за незнание правил дорожного движения. «Нет», — мотнул Гавлоплотников, — «ГБшники, Фроул э, Афанасьич, познакомьте». «Кора», — предсталась девушка, пытаясь незаметными движениями сбросить с платья прилипшие комочки кладбищенской земли.